глава 62. эмма сидеть в моем кабинете и пить чай из пакетиков с аденоидом было за гранью добра и зла но ноги я и все же проипелировала качественно и без единого волоска отработала на сто процентов как говорится она же спокойно рассказывала мне как бесилась что гауфф на ней не женится словно речь шла о чем то будничном о чем то не про нее что не вызывает у нее ни малейшего «Ай, да ладно, надо было сидеть и не париться. В конце концов, даже если я кому расскажу, мне никто не поверит, чтобы Аделаида пришла извиниться и к кому? Ко мне!» А потом этот идиот тебя еще додумался привлечь и даже не пробил. «Я-то не дура, сразу после того, как ты на гонке заявилась, все нарыло Поперхнулась чаем. «Ну, просто Санта-Барбара с криминальным уклоном. Такое себе чувство». Словно тобой и твоей жизнью распоряжаются левые люди». Аделаида усмехнулась и без зазрения совести отпила чай. «Она такая идеальная, что аж противна. Идеальная мажорка в неидеальном кабинете моем. Ну, жесть!» «Ой, Эдервач, хорош прикидываться овечкой. Еще скажи, что ты не думала, что я такая. Ты же знаешь, я своего не упущу любой ценой». «Да почему же, Ада? Знала я все просто как-то. Непривычно быть в центре внимания, тем более твоего». Она лишь отмахнулась, да и вообще. Было в ней что-то новенькое, странное. Девушка счастливой, что ли, казалось. Все такой же наглый мажористый но более уравновешенной, даже с прежним гонором. Про центр внимания это ты зря рвач. Просто у Гауфа авторитет и связываться с нашим золотым мальчиком никто не стал ты бы знала сколько парней из нашей тусовки по тебе слюни пускают это они еще не догнали что вы расстались а то бы тебе не избежать осады я смотрела на нее как олень на новые ворота слушать подобное да еще из уст первой красавицы было слишком даже для меня нет я не уродина но блин это же аделаида она снова рассмеялась глядя на меня до следующей клиентки у меня было окно в полтора часа И оно начинало сокращаться. А зачем мажорка устроила этот цирк, мне до сих пор непонятно. «Да ладно тебе, страдалец ты наша. Хорош уже строить из себя серую мышь. Ты такой никогда не была. Видела я твои фотки с родителями. Ну и как ты гауфа в закат увезла потом. Точнее, не суть. Кстати, насчет родителей соболезную. Ты молодец, что не скисла». Прозвучало настолько искренне, насколько вообще может звучать от этой девушки. Я резко встала, отвернулась, смахивая слезы. Да что же это такое? Чувствительная стала, словно я беременная какая. Не знала бы, что девственница. Так, хорош сырость разводить. Рвач. Короче, девка ты видная. Просто жизнь тебя потрепала. Когда отучишься на каскадера, все наладится и войдет в свою колею. Они отлично зарабатывают. Да и это должно тебя из анабиоза вытащить. Вот тут я реально офигела, развернулась и с открытым ртом уставилась на аденоида. Она победоносно улыбалась, наслаждалась эффектом. В моей же голове звучало «Откуда?». Так, пока ты не насочиняла в своей страдательной головке еще чего, хотела сказать, что зря ты так гауфа киданула. Втюрился он в тебя и уже неделю терроризирует всех и вся. Его даже на тусовке звать перестали. Да и ты тоже выглядишь не очень. Тоже, небось, сохнешь по нему. И ничего я не сохну. И вообще, с какого перепугу ты тут мне анализ устроила? Покраснела до корней волос. Надо же, как бесит меня она. Просто жуть. Захотелось выгнать уже эту благодетельницу. Но она лишь с улыбкой склонила голову в бок. Да просто, если бы не ваши с Гауфом игры брачные, я бы никогда не встретила Анатолия своего. Представь себе, стервы тоже умеют любить. И свадьба у нас скоро. Этот козлина словно всю жизнь и ждал такую, как я. Умную, красивую, целеустремленную, из хорошей семьи. Да, от скромности не умрет. Это точно. Такие, как Адыноид, будут реально жить припеваючи и пить кровушку простых смертных. Теперь еще и с Анатолием. Это понятно, что они нашли друг друга. Не могу понять одного. Я-то тут при чем? Поженились бы и без своей благодарности. Фу на нее! Глаза-то не закатывай. Все-таки считай, я твоя фея крестная. Ага, стерва загадочная она, вот кто. Тоже мне жертва сказки про Золушку. Это же надо такое придумать. Спасибо тебе за совет, как говорится. Счастья вам и детишек побольше. А у меня скоро клиентка подойдет, так что... С наимилейшей улыбкой развела руками. Ну, просто гостеприимность сотого уровня. Тем не менее, Адыноид и сама уже уходить собиралась. Говорить, что меня не проняло ее благое дело, не стало. Обойдется. Пусть это будет моим ей свадебным подарком с Анатолием. Бррр, стрёмно-то как. Аделаида царственно собралась и, бросив напоследок, сакраментальное. Не тупи, рвач, Гауф отличный вариант для любви и первого секса и удалилась в закат. Я же сидела и тупо пялилась в закрытую дверь. Да... Зато у этой истории был один неоспоримый плюс. Настроение поднялось, да и хандра спала. Так что... Ну ладно, спасибо тебе, аденоид, заочно. Но возвращаться к Гауфу я все равно не собиралась.